Издательство «Эксмо» представляет Ник Перумов Гибель Богов 2 Книга 4 Асгард Возрожденный Пролог Мера за меру Верить в неизбежность воздаяния и возмездия очень хорошо, удобно и полезно. Для всех. Сильных мира сего и слабых вознесенных удачей, судьбой, трудом, и тех, кто так и пребывает в безвестности, нищете, бесславии. Не удалось отомстить на земле? Не бойся. Грозные боги подземных царств все припомнят твоему обидчику, на то ведь они и боги. Но случается так, что казавшиеся вечными боги исчезают бесследно, а вместе с ними и надежда на справедливость. И вот тогда оказывается, что слабые и робкие, веками находившие утешение, веруя, что за смертной дверью каждому воздастся по делам его, вовсе не так уж слабы и не так уж робки. Отними у человека надежду, и он сделается опаснее медведя-шатуна или бешеного волка-одиночки. Вампир Анавагар вновь стоял на сумрачных равнинах Гнипахилира. Неупокоенных душ скопилось уже очень-очень много, и они не молчали. Тоскливые заунывные вопли оглашали ночь. Белые тени беспорядочно влеклись то в одну сторону, то в другую, без смысла и цели. Серые волны катились сквозь мрак, и даже звезды, казалось, глядели на них со скорбью и жалостью. Их никто не прибрал, не презрел. Никто не отвел их к месту последнего упокоения. Брошенные на произвол судьбы они только и могли, что оглашать ночь бессильными жалобами. Но ни Спаситель, ни демогорган, ни даже местные темные башки, будь таковые тут еще оставались, не торопились предъявить на мертвых свои права. И это было странно, очень странно. А Навагар сердито закусил губу. Великий Хедин, тоном, терпящим возражений, отправил вампира сюда, в Хьюрвард собрать неприкаянные души и отвести их в залы Хель, как звалось местное царство мертвых. Познавший тьму, был совершенно прав. Неупокоенные готовы были вот-вот обрушиться на живых, обратившись в сгустки, ненавидящие все и вся, полуразумной да за голодной силы. Однако он, а навагар, конечно, способен будить от долгого сна погосты, выпуская на волю дикие стада неупокоенных но направить на путь, повести за собой черным трактом орды и орды бесприютных духов? — Великий Хедин поистине верит в тебя, вампир, — вдруг пришла холодная мысль. — Он считает тебя достаточно сильным, и такое тоже удел лишь сильных. Слабы и завистливы к чужой мощи и способностям. Они никогда не признают за чужаком достоинства или тем более превосходства. О, да, конечно, великий Хедин может казаться слабым, он может притворяться слабым, но все это лишь часть его плана, несомненно глубочайшего, всесторонне продуманного и полного ловушек для тех наивных глупцов, что увидят в его хитрости истинную нерешительность или тем паче нехватку силы. Нет. — подумал вампир. — Надо держаться познавшего тьму. Он, конечно, не шибко любит вампиров, хотя, собственно говоря, кто нас любит. Так что это никак не недостаток, скорее, общее место. Однако все эти ламентации и мелодекламации никак не приближали Ановагара к главной цели, ради которой его и отправил сюда всемогущий владыка Хедин. И как приступить к ней, к этой цели? Вампир не имел ни малейшего понятия. Вот уж никогда бы не подумал, проворчал он вслух на своем исконном языке, на том наречии, что было родным и для Эйвиль. Никогда бы не подумал, что стану спасать смертных. И от кого? От своих же, можно сказать, почти сородичей. Вампиру было страшно. «Ну да...» — признался он себе наконец. «Я боюсь гнева Хедина». Марндрагу он, помнится, заехал по физиономии сапогом. клык один сломал, когда тот, безумец, попросил у него пресловутой крови богов. Крови, которой Хедин поделился с умиравшей Эйвиль, спасая ее. Бедняга Марндраг тогда чуть не лишился рассудка, околачиваясь слишком близко к шатру, познавшего тьму. Но и нанюхался, как говаривают гномы. За что и получил, по заслугам, несомненно. Всякий, кто получает, получает по заслугам. Самодовольно подумал вампир, гордясь собственными рассуждениями. Но рассуждения рассуждениями, однако, они ни на полпальца не приближали его к решению. Как собрать елико, возможно, неупокоенных душ и направить их по Черному тракту? Там, внизу, в царстве Хель, должно быть, еще оставались те, что примут души усопших и распорядятся обычным манером. Но вот как доставить эти души туда? Тянуть дальше было уже нечего. А навагар совсем по-человечески вздохнул, беспомощно озирая пустую, залитую мраком равнину. Луна утонула в тучах. Света проглядывавших в прорехи облачного покрывала звезд не хватало. Впрочем, обычного зрения вампиру и не требовалось. Он невольно вспомнил, как позвал старый погост в том далеком и странном мире, где его поймали на крючок наблюдающие. А Навагар имел теперь свои соображения насчет как их природы, так и планов в отношении себя, но старался об этом даже не думать. Бесполезно. Все, что в его силах, он уже сделал. Да, заклятие у него тогда получилось просто на загляденье. Хотя Клара Хюмель, конечно, его бы не одобрила. Совсем бы не одобрила. А Новогар вздохнул. Перед глазами вновь появилась неукротимая волшебница, одетая по-мужски в куртку, полусвободные порты, высокие сапоги с девичьей толстой косой, переброшенной на грудь, несмотря на замужество и детей. Эх, Клара, Клара, почему же о тебе думается все чаще и чаще? Не о радостях охоты, преследования, не о лакомом предсмертном ужасе дичи, обреченной быть выпитой насухо, даже не о радостях плоти, с той же добычей перед тем, как выпить, а о строгих глазах странной чародейки, ее взгляде, гневном, взыскующем. И в то же время... Что в нем виделось? Женский интерес к нему, а на Вагару, разбившему немало сердец и при жизни, и после смерти. В конце концов, он куда как не дурен собой и... «Не ври себе», — сказал кто-то холодно и насмешливо. Вампир аж подпрыгнул от неожиданности, но нет никого. Никакие не наблюдающие, это он сам, только он сам. Конечно, не шибко-то привычно говорить правду, даже себе самому. Ты для нее никто, так, временный союзник, когда понадобилось спасать ее драгоценных односельчан. Она благородна и не выказала своего отвращения к тебе. Вот и все. А так, не обманывай себя, вампир. Для Клары Хюмель ты нежить и нечисть, Враг рода человеческого, случайно оказавшийся ей полезен на короткое время. И даже сейчас, после того, как вы бились с ней бок о бок, она, не колеблясь, вгонит тебе в шею свою наговорную шпагу с магическими рубинами. Едва завидев тебя пьющим кровь какой-нибудь тупой пейзанки, вся ценность каковой, собственно, в том и заключена — Служить пищей таким, как ты, а Вагар, то есть сильным. Кто-то из этих сильных будет отбирать у неграмотной дочки пахаря ее хлеб, ее курицу или корову. Кто-то выманит последний грошек, обманув дешевым поддельным колечком. Кто-то заставит, ссылаясь на право первой ночи, разделить с собой ложе. Кто-то просто отхлещет вожжами или кнутом, потому что ему или ей так захочется. Чем они лучше его, а навагара? В конце концов, если он не выпьет жертву досуха, она останется жива, будет болеть, да, но поправится. Если, конечно, он не станет устраивать ей регулярные кровопускания, за которыми придут слабость, постоянная усталость и, наконец, сон, переходящий в смерть. Так чем же он хуже? Мир несправедлив и жесток. Каждый бьется за собственное место в нем, убивает, чтобы не быть убитым. Чародейка Клара не может этого не понимать, никак не может. Прежний Ановагард тут бы и остановился в своих рассуждениях. Новый, родившийся в дикой схватке с им же вызванными неупокоенными на улочках поколя когда Клара Хюмель сражалась с ним плечом к плечу, пошел, однако, дальше. Все, кто обманывает, отнимает, избивает или даже насилует, не поднимали мертвых из могил, натравливая их на живых. — У меня имелись серьезные основания, — пискнул Ановагар и сам же оборвал себя. — У тебя были основания, да. Истинный вампир просто сказал бы, это нужно мне, это хорошо для меня, а все остальные меня волнуют лишь в той степени. Насколько это для меня же и важно. У Ан-Авагара так думать больше не получалось. Он напустил мертвых на живых, и этим все сказано. Конечно, другие, сильные, отнимавшие, грабившие, вынуждавшие работать на себя, убивали тоже. Кто быстро, подавляя бунт или просто для удовольствия. Кто медленно, непосильным трудом, голодовками, холодом, но исход выходил один. Они убивали так же, как и он. Так почему же сейчас он наговаривает на себя? Чем другие способы убийства лучше тех, что довелось использовать ему? Итог от этого не менялся. Нет, конечно, можно сказать, что умереть от голода куда легче, чем быть разорванным на куски жадными до плоти и крови мертвяками, но... Нет, никаких «но». Прекрати юлить и оправдываться, Анна Вагар. В конце концов, это недостойно твоей истинной расы. Расы победителей и повелителей. Вампир сердито сжал кулаки. Ночь катилась быстро, а в голову ему так и не пришло ни одной дельной мысли. Да тут еще и Клара, совсем не кстати. Думай, о Навагар, много думай. Думай прямо сейчас. Может, он и сможет увлечь за собой малую талику бесприютных душ, Но требовалось-то много, много больше. Что у него есть? Есть его пресловутый зов, которым он поднял древнее кладбище возле Поколя, выпуская неупокоенных на волю, но не подчиняя их себе целиком и полностью. Потом, когда уже начался бой в самом селении, когда призрак девушки по имени Иссор попросил Ановагара помочь против его же собственных миньонов, Вампиру удалось повести за собой часть оживших мертвецов, однако далеко не всех, и даже не большинство, да и подчинялись они ему весьма неохотно. И это те самые зомби или скелеты, что должны были слушаться его беспрекословно, ибо именно он поднял их из могил. — к стоячее дело не сделаешь, — сердито проворчал вампир, отгоняя образ Клары он попытался позвать. Благо вампирьего рода, особенно его лучших и сильнейших представителей, коим не без самодовольства относил себя Анна Вагар, что для этого им не требовались никакие некромагические ритуалы. Чародеям-людям приходилось вычерчивать сложные магические фигуры, ждать удачного сочетания звезд, тратить редкие, порой даже редчайшие ингредиенты составлять и зачитывать вслух длиннейшие вокабулы, инкантации, где малейший сбой в произношении или интонации означал крах всего ритуала и зачастую бесплатный обед в виде самого незадачливого чародея, что попадал на зубок голодным мертвякам. Бессмысленно кружившие вокруг вампира бледные тени дрогнули, медленно потянулись к нему, протягивая бестелесные руки сейчас казавшиеся пустыми рукавами просторных одеяний. Угрозы для уже мертвого вампира они являть не могли, и все-таки ан Вагар поежился. Из глубин памяти поднималась, казалось бы, напрочь забытое страх перед нежитью и отвращение к ней, что испытывал некогда молодой и лихой охотник лесного клана перворожденных по имени Аннеэль Авагарро. Имя Ана ему дала Эйвиль. «Цып-цып-цып!» Неожиданно для самого себя прошептал вампир. Он звал. Человеческое ухо не различило бы ни слов, ни звуков. Самому Ана казалось, что он тянет длинную руладу низких басовых нот. Когда-то давно, в дни обучения, Эвиль говорила, что это якобы один из древнейших языков упорядоченного — родившийся чуть ли не с первыми живыми существами, наделенными речью. Про язык этот и поныне имеет власть над плотью, даже мертвой, даже если это не вещественная плоть души. Так или иначе, клич вагара действовал. Полдюжины, десяток, два, три. Души устремлялись к нему. И сперва вампир даже подумал, что он, похоже, зря боялся. Пригодилось и сработало самое простое из его некромагического арсенала. Число душ росло. И с ним, однако, начинало расти и новое, неведомое Анавагару Вагару ощущение, родившееся в груди, там, где сердце. Оно медленно расползалось по плечам и рукам, опускалось к бедрам. Колючий и морозный холод, обжигающий давно мертвую плоть вампира, подобно пламени. Что это? Откуда? И почему так давит на плечи, словно на Ана Вагара одну за другой навьючивали глыбы, выпиленные из цельного льда? Вампир попытался перекинуться и взлететь, резко оборвав заклинание. Получилось. Тяжесть исчезла. Души закружились на месте, словно в растерянность. — Так не пойдет, — мысленно скривился Анна Вагар, опускаясь обратно на землю. Простые заклятия не работали, и, что называется, с налета подчинить себе все это множество бесприютных душ у него не получалось. «Наверное», — пришла досадная мысль, — «тут и впрямь надо быть Богом, хоть немного, но Богом». Души вновь кружились вокруг него, но теперь ему казалось, он слышит их немой крик. Множество голосов тянуло одно единственное слово, хоть и на разных языках Большого Хёрварда. «Кровь!» Так, наверное, зудят комары. Вампир вздохнул и принялся чертить магическую фигуру. В конце концов, всякий из его племени заткнет за пояс любого некроманта человека. Мертвые на гнипахе ждали.